курица в сметанном соусе, куриные бедра, одна упаковка, одна большая луковица, чеснок, два больших зубчика, стакан 15-20% сметаны, куриный бульон, 1 вторая чашки, мука, 1 столовая ложка с горкой, специи по вкусу, соль, перец, красный сладкий перец, хмели-сунели, уцхо-сунели, шафран, зелень, кинза, курицу или куриные бедра без кости, Отварить. В глубокой сковороде пассеровать лук, добавить столовую ложку муки, перемешать, немного обжарить, влить бульон, в котором смешать специи и чеснок, пропустить через давилку или растолочь, перемешать, добавить сметану, еще раз тщательно перемешать и на медленном огне, дать потомиться минуты две, выложить в соус курицу, можно порезать заранее или разломить уже в сковороде. Перемешать и дать потомиться минут пять. В конце добавить зелень. Из одной курицы можно приготовить стол на всю семью. Для этого нужно лишь правильно ее разделать. Бедра идут на основное блюдо. Голени можно приготовить отдельно. Замариновать в томатном соусе и запечь. Крылья избавить от фаланг обязательно. Непреложное правило. И пожарить в большом количестве масла. Получаются хрустящие, сочные, едятся как семечки. Ничего сложного. Если хочется чего-то поинтереснее, советую приготовить рулеты из куриной грудки. Не так сложно, как кажется на первый взгляд. И намного вкуснее, чем можно предположить.